И я осматривал эти острова и то, что на них было. И однажды я остановился у моря, держа, как всегда, в руке посох. И вдруг приблизился большой корабль, где было много купцов. И когда корабль пришел в гавань города и подплыл к пристани, Капитан свернул паруса и пристал к берегу, и спустил сходни, и матросы стали переносить на сушу все, что было на корабле, и замешкались, вынося товары, а я стоял и записывал их. «Осталось ли у тебя еще что-нибудь на корабле?» — спросил я капитана корабля. И тот ответил, «Да, о господин мой, у меня есть товары в трюме корабля». Но их владелец утонул в море около одного из островов, когда мы ехали по морю, и его товары остались у нас на хранение. Мы хотим их продать и получить сведения об их цене, чтобы доставить плату за них его родным в город Багдад, обитель мира. Как зовут этого человека, владельца товаров, спросил я капитана. И он сказал, Его зовут Синбат мореход и он утонул в море. И, услышав слова капитана, я как следует вгляделся в него и узнал его, и громко крикнул «О, капитан, знай, что это я!» «Владелец товаров, о которых ты упомянул, я, Синбат мореход который сошел с корабля на остров со всеми теми купцами, что сошли, и когда зашевелилась рыба, на которой мы были, ты закричал нам, и некоторые взошли на корабль, а остальные потонули. Я был из числа утопавших, но Аллах Великий сохранил меня» и спас от потопления, послав мне большое корыто из тех, в которых путники стирали. Я сел в него и стал отталкиваться ногами, и ветер и волны помогали мне, пока я не достиг этого острова. И я вышел на него, и Аллах Великий помог мне, и я встретил конюхов царя Аль-Михрджана, и они взяли меня с собой и привезли в этот город». Они ввели меня к царю Аль-Михрджану, и я рассказал ему свою историю, и царь оказал мне милость и сделал меня песцом в гавани этого города, и стал я извлекать пользу из службы его, и был он со мною приветлив. А эти товары, которые с тобой, — мои товары и мой достаток. Капитан воскликнул. Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. Не осталось ни у кого ни чести, ни совести. «О, капитан!» — спросил я его, — «почему ты так говоришь? Ты ведь слышал, как я рассказал тебе мою историю?» «А потому», — отвечал капитан, — «что ты слышал, как я говорил, что у меня есть товары?» владелец которых утонул, и ты хочешь и взять, не имея права, а это для тебя запретно. Мы видели его, когда он тонул, и с ним было много путников, ни один из которых не спасся. Как же ты утверждаешь, что ты владелец этих товаров? О, капитан, выслушай мою историю и пойми мои слова. Моя правдивость станет тебе ясна, «Ибо поистине ложь черта лицемеров», — сказал я, и затем рассказал капитану все, что со мной случилось с тех пор, как я выехал с ним из города Багдада, и пока мы не достигли того острова, около которого потонули, и рассказал о некоторых обстоятельствах, случившихся у меня с ним. И тогда капитаны-купцы — уверились в моей правдивости, и узнали меня, и поздравили меня со спасением, и все сказали, клянемся Аллахом, мы не верили, что ты спасся от потопления, но Аллах наделил тебя новой жизнью.